Пятое. Денисов поднял с пола пальто Евгения, расправил на весу, сокрушенно по зубом. Дорогой серый кашемир в районе левого плеча был изодран в клочья. — Выбрасывать придется, — прокомментировал он и потряс пальто. — Потом не забудь в карманах проверить, а вдруг что ценное завалялось. — Жаль вещицу, нарядная. Ну, да будь у тебя даже жена-рукодельница... И то навряд ли спасла бы. А так Угорь, смирно лежащий голым животом на кожаном диване, в кабинете покосился на него. Федор Кузьмич, а что это вы там говорили про свидание, про чай, про то, что завтра я к Вере в гости загляну? Ничего подобного у меня и в мыслях не было. Ну, у кого не было, а у кого и было. Денисов, сопя, прошелся по кабинету, пошевелил бровями, а затем широко улыбнулся. «Так вот, значит, какой вопрос тебя больше всего интересует?» «Да просто к слову пришлось», — попытался оправдаться дозорный, но участковый, казалось, его не услышал. «Хорошая девочка, неиспорченная, добрая», — сказал он так, будто похвалил выбор, которого Евгений и не думал делать. Или думал. «Давайте лучше к делу перейдем», — попросил Угорь, поерзав на диване. Лицо и верхняя часть спины горели изрядно. Хоть Евгений использовал заживляющие заклинания, деревенский участковый настоял на том, что раны необходимо обработать перекисью и зеленкой, которые вместе с бинтами неожиданно нашлись в одном из шкафов. Поза, состояние и подсыхающая спина веселенького цвета казались оперативнику несколько унизительными, но сопротивляться бывалому, умудренному житейским опытом, искренне готовому помогать и ухаживать пожилому человеку он не смел. На более серьезные восстановительные меры у дозорного просто не было сил. Наступил тот самый откат, расплата за беготню по сумраку и схватку с темным. «К делу можно и перейти», — согласился Денисов, пожав широкими плечами. Мимоходом он взял книжку с мифами-легендами, раскрыл на середине, внимательно прочел пару строк. «Их ты! Поднял камень, проживал его до искры. Впечатляет!» «Так что ты спрашивал-то, Евгений Юрьевич? Как вы здесь оказались?» «Оказался? В городе?» — удивился участковый. «Так я в райотдел приезжал. Бумажки разные привозил, отчеты, рапорты, протокола. Я тут каждый месяц, как штык. Вообще-то каждую неделю полагается отчитываться, но мне скидку делают по причине возраста и образцовости участка. А что, райотдел круглосуточно работает?» «Или вы в дежурную часть свои бумажки сдали? А как обратно добираться планировали? Рейсовые-то уже не ходят? Да ты меня допрашиваешь, что ли?» — осерчал Денисов. «Так тогда ты и неправильные вопросы задаешь». «А у меня слишком много вопросов», — буркнул в ответ Угорь. «Теряюсь, с каких начать». Они помолчали, думая каждый о своем. Оперативник с досадой вспоминал свой «не самый лучший в жизни бой и беготню», которая ему предшествовала. Неизвестно, как все повернулось бы не виз Дениса в самый ответственный момент. С другой стороны, появление это действительно было слишком подозрительным. Да и преступнику он позволил беспрепятственно уйти, а Угорь его почему-то послушался. Федор Кузьмич же думал о том, что оперативник и впрямь абсолютно не соответствует фамилии. Слишком прямолинеен, совсем негибок, и мир воспринимает так, будто кроме темных и светлых, в нем в этом мире ничего больше нет. А ведь это только кажется, что, разделив на черное и белое, заживешь проще. Ничуть не проще, ежели тебе для того, чтобы что-то понять, нужно сперва подозревать и мучиться, а после, чтобы еще и разжевали, и в рот положили, и по головке погладили. «В город я приехал ещё днем. неторопливо заговорил Денисов. Разобрался со своими делами, обратно хотел с последним рейсом отправиться. Времени еще было достаточно... «Ну, я и решил походить по рынку, тем более, что Людмила просила... Да неважно. Гляжу, рядом с рынком суетится темный. Из сугробы что-то тяжелое выволакивает. Ящик какой-то железный. Заинтересовался я, поглядел через сумрак. а От ящика светлыми заклятиями так и фанит, так и семафорит. Вспомнил я про твой сейф. Ну, думаю, совсем интересно. Погодите!» Евгений, шипя от боли в спине, зашевелился, кое-как поднялся и сел. «Значит, сейф действительно был в сугробе?» «Впрочем, это ничего не значит. Может, они в своей резиденции держать его побоялись? Вдруг кто прознает? Вот и спрятали там до поры до времени?» «Может, и так», — согласился участковый. «Да только ведьмак уж больно озадаченным выглядел. Похоже, находка Энта была для него неожиданной. И что делать с ней он долго соображал». Все вокруг ходил, затылк чесал. Посмотрел я издалека, что он предпримет. Он грузовичок поймал. Мужиков с рынка попросил, чтобы подсобили в кузов поставить. Да и вот был в сторону райком партии. А вы? А я решил на месте покрутиться, следы поискать. Ведь кто-то ж притащил сейф к рынку. Нашли что-то? Из следов-то? Нет, ничего. Времени много прошло, и снегопады были, и затоптали вокруг. Примечательно, наверное, только то, что сейф явно скинули в торопях. Не сняли и поставили, а выпихнули. Он углом упал. Потом уж плашмя под собственной тяжестью улегся. Участковый подумал, пожевал губами. Ничего удивительного, наверное. Выкрали его у тебя, попытались вскрыть, а как поняли, что не выйдет, избавились наскоро. А в сумраке что? А вон, это самое интересное... Руководитель. Денисов от чего-то развеселился, хотя Евгению его веселость показалась напускной. Нету там, сумрака, друг ты мой ситный, нету! Угорь тряхнул головой и вновь зашипел. Плечу и спине не нравились резкие движения. Что это за глупости? Да вот и я так поначалу подумал. Ерундистика какая-то. Милиционер надолго замолчал, и Евгений наконец-то понял, чем вызвана повышенная веселость Денисова. Он боялся, он маскировал свой испуг, и все это было доказательством того, что обнаружены им никакие не глупости. «Давайте-ка поподробнее, Федор Кузьмич. Что там произошло? Что вы нашли?» Я, мил человек, в своей жизни много с чем сталкивался. Бывало, сил не хватало в сумрак шагнуть. Это ежели очень уставший или вот как ты, подраненный. Бывало, что выход в сумрак блокировали маги рангом повыше. Свои и чужие. Для соблюдения секретности, а что для каких целей. Вот я и тут сперва решил, что кто-то что-то заблокировал. Ну, чтоб сейф твой можно было обнаружить только в реальном мире, только наткнувшись на него». Глуп, конечно, такие серьезные заклинания использовать, Ну да кто знает. Денисов прошелся по кабинету, устроился на стуле, повертелся. Неудобно. Пересел на диван рядом с Евгением. Я походил там, покумекал, поглядел так и этак. Получается, в трех метрах от того места, где сейф лежал, выйти в сумрак можно, а на энтом пятачке никак. Тень просто не поднимается. На первом слое это место выглядит как пузырь. Пустота там внутри, в пузыре-то, и зайти туда я побоялся. Мало ли, вдруг выбраться не смогу. — Это вы правильно побоялись, рисковать не стоит. А на втором слое что? — А на втором слое, Евгений Юрьевич, — прищурился участковый. — Я бывал всего два раза в жизни. Да и то с большим трудом туда проник и обратно едва выкарабкался. Ты сил-то наш соизмеряй, прежде чем такие вопросы задавать. Ну так вот... Стал ей изучать и кумекать дальше. Заклятия на пятачке не работают. Амулеты бездействуют почти все, кроме тех, что силой заряжены. Ну, вроде как в доме все электричество вырубили. Ни свет включить, ни телевизор посмотреть. А работает только транзистор, который на батарейках. Ну, ты уж и сам верно угадал, какую вещицу я имею в виду. «Неужели?» — вздернул брови Угорь. «Вот именно!» Денисов покопался в кармане, вынул красный камень на кожаном шнурке, положил сбоку между собой и дозорным. «Мне давеча намекнули, но я тогда не до конца понял. Дескать, найти можно что угодно, кроме того, чего нет. Амулет начинает светиться на подступах, сначала слабенько, так потом сильнее, а уж на том месте, где лежал твой сейф, то есть где сумрака нет, сверкает так, что глазу больно». «Индикатор» шипнул дозорный, лихорадочно соображая, что бы это могло значить, и как с этим быть. «Я его миноискателем называю», — смущенно признался милиционер. «Хотя индикатор, конечно, правильнее будет, потому что какая же там мина? Там, можно сказать, наоборот, всякое ее отсутствие». «Значит, кто-то окружил сейф пузырем пустоты». — начал вслух размышлять Угорь, — «чтобы до него невозможно было добраться по первому слою сумрака. Так?» Денисов покосился на него, шевельнул бровями, устроил ногу на ногу. «Я сперва тоже так же рассуждал. Но согласись, Евгений Юрьевич, идиотизм — это создать такой пузырь на первом слое, а о реальном мире не озаботиться. Разве есть такие иные, что живут только в сумраке, а в реальный мир не выбираются?» И тут-то добраться до сейфа никаких трудов не составляло. Ведьмак его обнаружил из сугроба, выколупал, мужичков созвал. Они подняли и унесли, а пузырь между тем на месте остался. «И что, по-вашему, это значит?» После паузы уточнил Угорь, который пока не мог понять, куда клонит пожилой светлый маг. «Что ты, Евгений Юрьевич, не под тем углом на проблем смотришь. Конечно, я могу ошибаться». Но мое объяснение кажется вполне логичным. Вот послушай. Он снова поднялся с места, прошелся по кабинету, выглянул в окно, затем устроился на подоконнике напротив оперативника. — Ты видал когда-нибудь, как пасут телят, которым рано еще в стада? Выбирают полянку, где травка погуще, да посочнее, вбивают колышек, а колышку на длинной веревке привязывают теленка. Ходит он вокруг колышка и пасется, ходит и пасется, день, другой, третий, его на новое место перевязывают. А почему? — Так, наверное, съедает всю траву, — пожал плечами угорь. Правильно мыслишь, руководитель, — насмешливо одобрил Денисов. Ежели не перевязать, теленок до земли все ощиплет, до самых корешков, а новая трава растет не так скоро, как у него аппетит разыгрывается, и получается вокруг того колышка совсем голая площадка. Погодите — Погодите-ка! — Угри помотал головой, скривился от боли. — Вы сумрак с травой, что ли, сравниваете? — А чем тебе такое сравнение плохо? — развел ладони участковый. — Ты разве знаешь, что такое сумрак? — Разве кто-то изучил его и учебник с разъяснениями выпустил? — Мы пользуемся сумраком, мы привыкли к нему, а ведь толком мы не знаем, что это такое. Ну вот как раньше люди про воздух ничего не знали? Жили, дышали... Ветер на себя работать заставляли, а ведь понятия не имели, что такое воздух, из чего он состоит, почему паруса надуваются и мельницы крутятся. А ты представь, что сумрак как атмосфера или как трава. Есть почти везде, на всех континентах, есть и в городах, и в самом дремучем лесу. — А в Антарктиде травы нет, — мрачно заметил Угорь. А, -а, -а сумрак там есть? — Денисов. «Ты проверял?» «И в океанах травы нет, разве что водоросли какие-нибудь». «Ну так опять же, многие ли пробовали посереть океанов сумрак?» «Шагать». «Ты, конечно, проконсультируйся со своим областным начальством. Может, имеется у них такие данные? Может, действительно изучался?» «Эн тут вопрос. Мало ли среди иных ученых-физиков там и... или химиков, может, есть уже предположение, что такое сумрак по сути своей?» Только кажется мне, что однозначного ответа нет даже у ученых. — Значит, трава — бред какой-то. — А ты допусти, допусти, — настойчиво предложил участковый. — И вот тогда многое сойдется. Трава где-то гуще растет, а где-то едва-едва между камнями пробивается, где-то луга целые нехожены, а где-то и пастбища и покосы. и Ежели в одном и том же месте все время то пасти телят, то косить... «Может, у нас тут как раз место такое, где слой очень тонкий, где лук не успевает восстанавливаться, где трава обновляется медленнее, чем мы ее щиплем?» И именно в таком месте почему-то оставили сейф», — покивал Угарь, саркастически улыбаясь. «Да ты шуткуешь, что ли?» — рассердился Денисов. «Или впрямь сообразить не можешь. На твоем сейфе сколько заклинаний подвязано. Одна петля шааба...» прорву силы из сумрака тянет, да еще и всадник в красном внутри, кто знает, как его хозяин настроил, может, он постоянно подпитывается, сосет потихоньку энергию-то». «То есть вы хотите сказать, что мой сейф, как тот теленок, выел всю траву на поляне? Что пузырь пустоты образовался из-за того, что охранные заклятия высосали всю энергию первого слоя сумрака в радиусе 5 метров?» «Примерно так», — понурился Денисов, — которого ирония в словах Дозорного вновь заставила сомневаться в собственных выводах. «Другого объяснения у меня нет. ленты темные какие-то неизвестные чары использовали, то кто именно? Ведьмак из Дневного Дозора был удивлен, когда обнаружил сейф. Стало быть, не районное отделение. Гепард нынешний аккурат посереть пятака оказался и в сторону отойти не догадался, стал быть, и не Айсарона проделки. «Минуточку», — вдруг сообразил Евгений, — «Так это снова не светлый клин был? Ну, когда вы сказали, что лишили Пардуса всех сил, что он теперь ни в сумрак войти, ни в человеческий облик вернуться не сможет, это на самом деле не вы устроили?» «Да нет, конечно же!» — с досадой воскликнул Федор Кузьмич. «Я пошел тебя искать, чтобы рассказать про аномалию и своими мыслями поделиться. Это уже вечерело. На Рейсовой я рукой махнул, тут дела поважнее наметились. Я как раз площадь пересекал, гляжу...» Ты в здании райкома по ступенькам поднимаешься. Ну, думаю, обратно совсем интересно. Остался ждать. Мало ли подстраховать тебя придется. Я же Айсарона еще днем почувствовал, и потому догадался, что у тебя с ним какие-то сурьезные переговоры в их конторе. Когда ты на крылечко-то вышел, я уж был хотел тебя окликнуть потом. Ну, хочешь чуть ёмант, назови, или интуиции. В общем, поспешил я туда, где все события потом развернулись. Ты будто по заказу загнал оборотня на пятак, а уж дальше и я со своей поверкой вылез и получилось, что подручная Исорона не только про это конкретное место не знал, но и вообще про такие аномалии не ведал, иначе не перепугался бы до полусмерти. Согласен? Ну, задумчиво протянул Угорь. Одними дозорами ины не ограничиваются. Может, пузырь дело рук? Какого-нибудь шамана, какое-нибудь древнее забытое всеми заклятие, выполз из тайги. Денисов устало махнул рукой. — Упертый ты, Евгений Юрьевич, трудно с тобой. — Уж извинить, Федор Кузьмич, но в неизвестную магию мне куда проще поверить, чем в то, о чем вы говорите. Сейф простоял в том первом кабинете почти месяц. Почему же там никаких пузырей не образовалось? Хотите сказать, трава там гуще? — Может, гуще. — а может потому, что всадник в красном и петля шаба там всего лишь час вместе пробыли, покуда сейф с кабинета не похитили. Вас послушать, так вокруг каждого, кто мощные чары использует, подобный пузырь должен образовываться, а я что-то о таком впервые слышу. — Все когда-то происходит впервые, — напомнил участковый, — и моря пересыхают, ежели все же допустить, что слой сумрака неравномерен, что где-то, например, В больших городах он толще, а в такой глуши, как наша, совсем тоненький, ежели допустить, что нельзя из одного места постоянно брать и брать, не давая при этом слою восстановиться. Вот поменимое слово, через день другой, а может через месяц, от пузыря возле рынка и следа не останется. И не потому, что чары рассеются, а потому, что рана заживет, затянется. — Ладно, я не буду с вами спорить. Завтра пройдусь по тем местам, где амулет светился. Проверю, как там сейчас, возможно ли войти в сумрак. И вообще, если подозрения ваши подтвердятся, пошлю запрос в область. Не может такого быть, чтобы никто о подобном раньше не слышал. — А ведь кто-то точно слышал, — раздумчиво проговорил Денисов. — Кто же? — Тот, кто создал амулет. Присутствие темного они почуяли одновременно. Переглянулись, и участковый шевельнул рукой, показывая, чтобы оперативник пока мест оставался на диване. В дверь негромко постучали, Денисов через весь кабинет отправился открывать. На улице шел легкий снежок, вероятно, тот самый, о котором Федор Кузьмич говорил Вере еще вечером. На крыльце стоял массивный сейф, на нем, подставив бородатое лицо летящим снежинкам, восседал ведьмак Харламов. Увидев в дверях Денисова, совсем не удивился, вежливо поздоровался. Напрягая слух, Угорь пытался не упустить ни одного слова из беседы двух иных. Харламов, немилосердно окая и вообще коверкая слова, старательно проговаривал заученный текст — Аесарон попросили передать, что извиняются за инцидент и благодарствуют за предупреждение. Ежели ночному дозору требуется моральная компенсация, надо бы сообщить им немедля, поскольку через час они отбывают с аэродрому. — Ну и вот, сейф я вам доставил, получите, а Ты погляди к Евгений Юрьевич, какой у нас нынче идеологический противник благородный стал. Через плечо кинул Денисов. — Даже доставку твоей пропажи организовали. Будешь компенсацию-то требовать. — Чего? — изумился Угорь. Я бы потребовал. Ты ж в своем праве, тем более предлагают. «Чего — Чего? — тупо повторил Евгений. Шутливый тон участкового сбивал его с толку, отвлекал от того важного, что послышалось в сообщении, переданном через Харламова. «Ну, заладил! Ты вот что!» — доверительно сказал Денисов ведьмаку. «Ты ящичек-то занеси, на место поставь. Где тут место-то его, Евгений Юрьевич? Под столом, что ли? Ну вот, вроде и в расчете. Вроде и компенсировали вы нам моральный ущерб. Чаем напоить тебя, темный, или ты на аэродром поспешаешь? Ну, бывай, бывай, темный». Федор Кузьмич! — Евгений почему-то чувствовал себя обманутым и от этого сердился. — За какое предупреждение благодарил Айсарон? — Ну как же! — бодрым тоном ответил Денисов, усердно разглядывая сейф, который минуты ранее ведьмак одним движением переместил с крыльца под стол. — Я же просил кису передать, что со мною шутки плохи! «Чепуху не мелите, с досадой воскликнул Угорь. «Я-то тоже подумал было, что вы отпустили Пардуса, чтобы он своему хозяину доложил о нашем преимуществе. Дескать, лучше с ночным дозором не связываться, потому как и сил лишить могут, и доступ в сумрак блокируют. Но за такие предупреждения не благодарят». «Это ты сейчас чепуху несешь!» — раздраженно откликнулся участковый. «То, что я тебе помог пару раз, еще не значит, что я в дозор вступил». — То есть, когда вы так вовремя подоспели и вступили в схватку, у вас была собственная цель? — И какая же? — Дайте угадаю. Евгений поднялся с дивана, скрипнул зубами, почувствовав, как трескается на спине поджившая кожа. — А Вы же, запугав Пардуса до полусмерти, будто пометили это место. А Исарон, заинтересовавшись рассказом своего подчиненного, должен был посетить проулок возле рынка и обнаружить этот ваш пузырь. Так? — Дозорный пытался сохранить спокойствие, но в висках жестоко стучало, да еще и куплет из песни вспомнился, и с той, которую пел в клубе Крюков. Не доверяли вы ему своих секретов важных, а почему, да потому что был солдат бумажный. «Я думал, вы на моей стороне, Федор Кузьмич, а вы, выходит, за дурилку картонную меня держите. Они, значит, устраивают мне подставы и провокации, а вы с ними информацией делитесь? Преимущество меня лишаете». Забыв о том, что еще днем сам сотрудничал и делился информацией, Угарь, уперев руки в боки, наступал на деревенского участкового. Но тот, странное дело, и не думал отступать, стоял посреди кабинета и смотрел на Евгения не то с сочувствием, не то с жалостью. — Что? — заставив себя сбавить обороты, остановился дозорный. — Понять никак не могу, Евгений Юрьевич. Вроде не и не молотый, вроде и не глуп. Горяч, что ли, чересчур? Какое ядрить той редиску преимущество, если проблема у нас? И у тебя, и у меня, и у дневного дозора всем проблемам проблема!» Денисов достал из задержанного шкафа свой тулуп, принялся неловко его натягивать. «Ты думаешь, я краски сгущаю? Ну, хорошо бы, как бы так». «Ты правильно сказал. Походи завтра, посмотри, у тебя теперь вон какой индикатор. И с областным руководством свяжись, доложи о том, что увидишь, а насчет провокаций ты больше не переживай». Ай, Сарон, конечно, злодейша тот, но мелочиться он не любит, и в это ваше соцсоревнование, у кого преимущество больше, играться не станет и подчиненным своим не даст. За сегодняшнюю информацию они тебе, ты уж поверь, лицензию тату с лихвой простят. Работай спокойно и поминимое слово. Скоро всем не до подстав будет. Считай, пора превентивных мер закончилась. Вы... — Куда, Федор Кузьмич? — почувствовал себя неловко, спросил дозорный. — Ночь на дворе? Ты за меня не беспокойся! — Денисов сокрушенно качнул головой. — Жениться бы тебе, Евгений Юрьевич! Может, уравновесила бы жена твой нрав горячий, а? Да и не делай это, когда спину зеленкой некому помазать. Ну, бывай. Дверь за участковым закрылась, А по пояс голый угрь все стоял и стоял посреди кабинета. Было нехорошо из-за того, что наорал на пожилого человека, на бывалого иного, который действительно неоднократно его выручал. И тут еще одна догадка внезапно обожгла дозорного, да так, что мурашки по всему телу побежали. Что заставило Веру, кружая, петляя, выйти к нужному месту, к тому самому месту, где Денисов устроил проверку оборотню, Ведь не сам же Пардус себя загонял в ловушку. «Ядрить твою редиску!» — вытрящив глаза, нараспев произнес Угорь. Он с минуту покачался с носков на пятки, невнятно пробормотал нечто похожее на провокатор хренов, а потом от души расхохотался.